Бопрю говорил красноречиво, горячо и так часто повторяла о своей любви к Эрмине, что бедная мать поверила этим сочиненным фразам. Так какое же средство вы придумали? А вот какое. Сэр Вильямс, как англичанин, очень любит путешествовать. Приезжает он в Британь, имея, конечно, при себе множество рекомендательных писем. В один прекрасный вечер, катаясь, он сбивается с дороги и попадает в Жене. Да ведь на следующий день он должен будет уехать. Он и уедет. Да только недалеко, к господину де Ласси. Оттуда он снова может приехать. Он знаком с господином де Ласси. Нет, но он встречал в Париже его племянника, маркиза Гонтрана де Ласси. Если даже он его и не знает, то ведь не нетрудно познакомиться маркиз ждет от дяди наследство и очень будет рад угодить старику рекомендовав ему такого страстного охотника таким образом он проведет несколько времени у деси и очень может быть что эрмина обратит на него внимание тем более что его и сравнивать нельзя с фернаном руше бопрео еще много говорил жене но она уже во всем давно с ним согласилась В тот же день вечером он писал сэру Вильямсу следующее письмо. «Любезный зять, приезжайте. Благодаря моим красноречивым внушениям госпожа Попрео вся в наших руках. армина вероятно, скоро сдастся. Достаньте себе рекомендательное письмо кавалеру де Ласси. Племянник его, маркиз Гонтран, живет в Париже и очень известен своими любовными похождениями. Он... В настоящее время пылает страстью клеуни и часто выезжает в свет. Просите, чтобы вас ему представили. С письмом от Готрана вы приедете в Британь прямо к рыцарю. Помните, что вы страстный охотник, и тогда ничто в мире вам не помешает пробыть в мануаре хоть целый год. Мануар — это замок, где живет старик де Ласси. Жены, откуда я вам пишу, «Находится по дороге в мануар. Приезжайте попозже вечером, верхом, чтобы больше походить на героя романов Вальтера Скотта. В Жене попросите ночлега. Жму вашу руку де Бопрео». Возвратясь из Бужеваля, сэр Вильямс был уверен, что найдет у себя письмо Бопрео. Он не ошибся. Прочитав его по обыкновению внимательно и спокойно, он задумался — «Мне кажется, что я уже имею миллионы», — холодно пробормотал он. Ему надо было по совету бпро достать рекомендательное письмо от маркиза Гонтрана де Ласси. Но как это сделать? Знакомых у Сара Вильямса, хотя было и немного, но ничто не могло служить ему препятствием, а потому он отправился к маркизу. Маркиз Гонтран накануне дрался на дуэли, имел несчастье убить своего противника. Сэр Вильямс застал его укладывающим свои вещи в чемодан. По причине разных неприятных историй он уезжал надолго из Франции. Физиономия сэр Вильямса понравилась Маркизу, и он принял его очень вежливо. — Милостивый государь, — сказал сэр Вильямс, — мой близкий родственник, лорд б в прошлом году имел удовольствие путешествовать с вами по Италии. Вы были женщиной. О путешествии этом сэр случайно узнал, будучи в театре, из услышанного разговора в соседней ложе. Сам он с лордом Б. знаком не был. Отправляясь к маркизу, сэр Вильямс вдобавок узнал о его дуэли и отъезде. «Милостивый государь», — отвечал Гонтран, держа в руках визитную карточку, которую баронет передал ему. «Если вы родственник лорда Б., то я весь к вашим услугам». Сар Вильямс поклонился. «Господин маркиз сказал он с чистым английским выговором, «вчера еще я подождал бы возвращения лорда Б., чтобы быть вам представленным, но сегодня очень важное обстоятельство заставило меня, вопреки приличию, побеспокоить вас». Гонтран де Ласси не без удивления посмотрел на Сара Вильямса. «Я оправдаюсь перед вами только тогда, — продолжал баронет, — когда в коротких словах расскажу вам свою историю».